Глава 81. В оперативный отдел отовсюду поступала информация. Мосс и Питерсон с ужасом осознали, что Фостер может стать следующей жертвой. Дом Дуглас Браунов обыскали но ничего не нашли. Автомобиль Эрики обнаружили за две улицы от него. Камеры видеонаблюдения засекли машину Дэвида на выезде из западной части платной зоны Лондона. Секретарь Саймона Дуглас Брауна купила Дэвиду билет на Евростар. В один конец, до Парижа. Значит, не Прага, заключила Мосс. Черт, что по Фостер, спросил Питерсон. В доме ее нет, в ее машине тоже. Должно быть, она в его машине, рассудила Мосс. Крейн, как быстро мы сможем поднять воздух в вертолет? Через четыре минуты после того, как старший суперинтендант Марш отдаст распоряжение, ответил тот. Хорошо, я звоню Маршу, сказала Мосс.